Глава вторая. Я чуть не врезалась макушкой в подоконник, когда услышала это. Вот тебе и маленькая робкая Мия, которая отыскала меня у реки для того, чтобы назначить встречу у учебного корпуса. А потом провести в местечко, откуда будет слышен разговор директора и учителя Коджи. Поначалу меня грызла совесть, что подслушивать нехорошо. Но помня, что Мия дала наводку на кобру, я решила загнать совесть подальше и замереть. Мелкая ловко испарилась, будто никогда и не было. Ее поведение серьезно озадачивало, учитывая, что на контакт девочка не шла. Отвечала односложно, звала за собой и смотрела так, будто нельзя ослушаться. Помогала за спасение из реки или что-то знала такое, что потом пригодится и мне. Я мудро затаилась и старалась не обращать внимания на затекшие плечи и ноги. Под этим подоконником не слишком удобно, весьма грязно и узко. Маленькая Мия тут поместилась бы прекрасно, а вот для меня уже вполне себе проблема. Но сейчас меня беспокоило не это, а то, что я пришла не к началу разговора. Обсуждали меня. Кот же в своем репертуаре. Я бы поаплодировала вам, учитель, но, боюсь, тогда одним строгим выговором не отделаюсь. Меня обсуждали недолго. Потом воцарилась тишина. Кажется, оба погрузились в работу. Тут бы мне тихо и свалить, но я поняла, что тихо выбраться не выйдет. Как только влезла. Кажется, я слишком увлеченно ползла за Мией, а та явно поднаторела в шпионских играх. Ладно, решила я. Они закончат и уйдут, а я потом уже. Можно зато посидеть и помедитировать, дабы очистить разум от всяких неправильных мыслей и углубиться в свою реку. Только вот надолго меня не хватило. И как же радостно стало на душе в тот момент, когда хлопнула дверь и погас свет. Раз его потушили, то работа выполнена. Вряд ли кому-то придет в голову просто так сидеть в темном кабинете. «Но!» – прозвучал над головой насмешливый голос директора Тецуи. «Может быть, выйдешь?» Я все же стукнулась макушкой от неожиданности, а внутри все упало. И тут же зашипела. «Нет!» Это уже ни в какие рамки. То есть я тут изображаю маскирующуюся лань, но обо мне прекрасно знают. Но Мия удружила. Хотя что наезжать на малышку? Она вполне могла не знать, что мудрый родитель раскусил ее убежище. Я выползла, поморщилась, еще раз потерла макушку. Директор Тецуя смотрел на меня, чуть прищурившись. В руках трубка кисеру, из которой медленно поднимался дым. Ни разу не видела, чтобы он курил. Но, кажется, директор не чужд простых людских, вредных привычек. Черные с проседью волосы не собраны, как обычно, в хвост, а рассыпались по плечам. И от этого он, кажется, как-то моложе. А еще будто кого-то напоминает. И смешинки в черных глазах тоже убрали несколько лет. «Тебе не говорили, что подслушивать нехорошо?» «Я не подслушиваю. Я добываю стратегически важную информацию». Брякнула я, отряхивая с одежды землю и мелкие веточки. «Далеко пойдешь!» — хмыкнул он. Вроде бы ничего такого не сказал, но захотелось как можно быстрее сделать ноги. Кто знает этих директоров школ? Говорит спокойно, а сам, возможно, уже видит твое прилюдное наказание у стен Годзен. «Стоять!» — мягко приказал он, и мои ноги словно приросли к земле. «Что слышала?» Пришлось выложить все как есть. начиная со слов «Мне покоя не дает Аска Шангай». Тецуя молча выслушал, потом кивнул. Повисла тишина. Я занервничала. Уж лучше бы наорал и Литсуми с ним, дал мне педагогично по шее за плохое поведение. А так просто смотрит и делается мгновенно намного холоднее, чем было раньше. Или это просто ночь? «Так-так!» — наконец-то произнес он. «И какие выводы ты сделала?» «Что я не нравлюсь учителю Коджи?» «Громко сказано. Дело не в этом». «Я опасна?» «Вполне вероятно». «Но у меня нет цели причинить кому-то вред», — возмутилась я. «И к Мадону Рои я не имею никакого отношения, потому что...» «Потому что сама в первый раз увидела, что это такое. И скажу честно, увиденное мне не понравилось». Тцуя еще некоторое время смотрел на меня немигающим колким взглядом, а потом хмыкнул и внезапно огорошил. Ты уже выбрала дисциплину, которую будешь сдавать в этом году кроме положенных экзаменов Аска. Ну вот он твой шанс терять нельзя. Я не буду ее сдавать директор Тцуя. В темных глазах мелькнуло удивление: вот как хочешь остаться и пройти курс еще раз. Или это какой-то бунт, о котором я пока не в курсе? Никакого бунта. С чистой совестью ответила я и подошла ближе. Так, чтобы удобно было разговаривать, и заодно не дошло до чужих ушей. Если я сидела под окном, то не факт, что до этого не додумался кто-то другой. Я читала «Устав школ». Там сказано, что ученик может подавать прошение. Тецуэ затянулся. Почему сейчас кажется, что у него кожа неестественно белая? а глаза наоборот, бездонная пропасть, из которой не выбраться. И морщины будто разгладились. Что с ним? Наверное, все дело в освещении. Ночью все не так, а только выйдет солнышко, так все хорошо и прекрасно. И какое же прошение ты хочешь подать, Аска? О двойном экзамене по каллиграфии. Сказала так, будто в ледяную полынью нырнула. Теперь все зависело только от решения директора. «Конечно, я собиралась идти официальным путем, уговаривать Техика похлопотать за меня, но судьба распорядилась иначе. Стоило бы промолчать, но слово «не воробей» уже вылетело». Тецуя молчал. Я переминалась с ноги на ногу, кляня на все лады эту дурацкую привычку старших, молчать и заставлять выпрыгивать из Кайкоги в ожидании ответа. «Ты осознаешь степень ответственности?» Наконец-то спросил Тецуя. «Осознаю. У тебя есть время подумать, Аска. Но определенно ты будешь первой за несколько лет, кто решился на такое!» Сказал он, будто не услышав до этого моих слов. «У тебя есть неделя. А теперь будь любезна, отправляйся спать. И если увидишь Мию, передай, что я все знаю!» В его глазах сверкнуло нечто нечеловеческое. У меня в миг заледенели руки и ноги. Я кивнула и уважительно поклонилась. «Да, директор Тецуэ, доброй вам ночи!» «Доброй ночи, ученица Шангай!» Этот официоз озадачил, однако директор уже скрылся в комнате, поэтому разговаривать было не с кем. Я побрела в сторону нашего корпуса. Что-то ничего не понятно. Вроде бы выслушал и даже никуда не послал, но в то же время никакой определенности нет. Мне дали время подумать. Подумать, чтобы отказаться? Или же наоборот, чтобы упереться в свои ненаглядные принципы и, плюнув на все, сдать двойной экзамен? Не зря я столько времени торчала в библиотеке, листая все подряд. Там-то и раскопала, что при сдаче двойного можно получить четвертый Q ученика Канси. При сдаче еще одного такого экзамена – второй Q. Чтобы перескочить последний Q и получить первый дан мастера Канси. нужен был уже личный наставник. Я четко определилась, что хочу управляться с каллиграфией, поэтому отыскала самый короткий и логичный путь. Я добралась к нашей комнате, постояла у дверей, покусала губы и рванула к крыше. Сна все равно нет, значит, можно потренироваться. Медитация — это отличная вещь. А еще есть у меня одна идея, при воплощении которой в реальность свидетели не нужны. Поднялась я тихо, сказывались постоянные ночные прогулки. Стало, кстати, еще холоднее. Может, не стоило разгуливать и лучше направиться в постель? Но все мысли вмиг вылетели из головы, когда я посмотрела в сторону школы Токугава. Над крышей кружили алые огни, тревожные, малоприятные, будто какие-то гнилые. Они будто гипнотизировали, кружась в безумном танце, звали тысячи голосов, манили к себе. хотела сделать шаг вперед, ощутить под ступнями воздух и... «Куда?» – прошипел кто-то за спиной. Я резко распахнула глаза и чуть не вскрикнула от ужаса, ибо находилась на самом краю крыши. Из запястья выскочил сверкнувший фиолетовым светом кумихима и, уцепившись за ближайший выступ, дернул меня назад. Щеку обожгло ударом, рука тут же заныла. Я испугалась, что сейчас стукнусь виском, и все. «Смотреть надо под ноги!» — прозвучал тихий смешок. Перед глазами плавали круги, голова кружилась. Я сделала глубокий вдох, призывая Рёку на восстановление организма. Спустя несколько минут стало легче, разве что горлу подкатила дурнота. Но это сейчас пройдет. «О, браво! Ты научилась управляться силой!» — раздались жидкие аплодисменты. Подняв голову, я увидела укутанную туманом паутиной фигуру. Она стояла достаточно далеко, но не нужно было семи пядей во лбу, чтобы понять. Плетунья. Рада видеть, прохрипела я. Прошу прощения, что встречаю в неподходящей позе. Вас, людей, в какую ни поставь? Все будет одно и то же! Отмахнулась она и приблизилась. Сейчас стали видны толстые сероватые нити, тянувшиеся за ее ногами. При каждом движении они шевелились, будто мертвые змеи. Меня передернуло. Что-то к ночи фантазия разгулялась. «Ты хотела меня видеть. Я знаю», — сказала Плетунья тоном, не терпящим возражений. «Говори, мало времени. Вот даже медитировать не понадобилось. Сама пришла». Я медленно поднялась, следя за тем, чтобы не качнуться и таки не свалиться вниз. Что такое мадо но и почему оно было в Нодзу неделю назад? Это все? Чуть разочарованно уточнила Плитунья. Ты меня печалишь и заставляешь страдать. Я думала, будет вопрос куда интереснее. На это нельзя было надеяться с хорошим. воспитанным по правилам Ичига. Но с тобой-то такой потенциал разрушить этот мир и собрать заново. Спасибо за комплимент. Но давайте хотя бы с неинтересными разберемся. Дерзишь, богиня? Летунья, упаси!» Она расхохоталась. Настоящий дурдом. «Так уже лучше. Слушай тогда. Мада Норой?» Не дело какого-то колдуна. Бедняги, что держали у горы, ни в чем не виноваты. Но вам, разумеется, этого никто не скажет. Не колдуна? Плетунья не ответила, но взгляд я почувствовала. И что? Может, все же колдуна? Но не в той трактовке, в которой нам преподносят. Я чуть нахмурилась, чтобы меня еще раз угораздило связаться с богами. Да еще и такими чокнутыми. Причину надо искать не в Нодзу и не в Годзен, Смело стивилась она. А где? Меня резко развернули лицом в школе Токугава. Там Аска, обжег шепот щеку и шею, Изогнутый коготь ткнул в алые огни И сверкнула сталью спицы между пальцами. Там все ответы на твои вопросы. А еще... «Если не начнешь шевелиться, то и твоя погибель!» «И что мне делать?» — с трудом спросила я, отводя взгляд от огней. «Пойти и навести там порядок», — пожала плечами плетунья. «И... исчезла». «Ну, спасибо!» — фыркнула я. «Совет на вес золота». «Тем не менее...» Я снова посмотрела на школу Токугава и невольно сжала рукоять Кайкена. Ладонь тут же обдало тепло. Кажется, придется все брать в свои руки.